Проповедь третья. Откровение. «Мы то, чем мы были и чем мы будем по воле нашей». Истерзанный пророк. Проповеди просветительные. Глава девятая. Бдительность. Часть 1. Свидетельство о Сенате Геат. Заявление девятое. Палатина убита...» Однако зло, рыскающее в этом мире, не сгинуло вместе с ней. Больше того, теперь я уверена, что ее безумные прихоти лишь тень гораздо более мрачной тьмы. Недавно я встретилась с настоятельницей Серебряной Свечи и обнаружила, что она разделяет убежденность проповедника Тайта относительно Ольбера Ведаса. Он паук в центре этой сети. О, паук, всплетение порчи в цитадели моей ночи. Видишь, грешники бегут, и кричат, и слезы льют. Крат их высосет одну душу, раздели сполна и отдай мне поиграть. Нет, на веки удержать. Теперь в этом сражении у меня есть праведные соратники. И через час мы вместе отправляемся зачищать еретиков. По милости императора мы одержим верх. Однако из благоразумия я обязан рассмотреть и худший вариант. Соответственно, следует записать все, что я узнал от вновь обретенных союзников. Последующий отчет составлен с указанием отсылок к архивным документам, предоставленным серебряной свечой. Из необходимости данное заявление получится весьма объемным, поскольку мне нужно о многом рассказать. Ой, сестра, ну давай, рассказывай, показывай. Сухие факты притят к моей природе, посему я удаляюсь, пиши этот последний отрывок одному. Немногим более двух лет назад в схоле секты посреди ночи произошло нечто поистине богомерское. Ореол многоцветных вспышек засиял вокруг старой постройки у основания тернового шпиля и, распустившись подобно туманному цветку, окутал всю гору. Свидетели говорят, что видели оттенки, знакомые им и в то же время совершенно чужеродные. Как будто глазам представлялась одна картина, а душе открывалась иная, глубинная истина. Зрелище сопровождало нечестивая какофония, звуки которой волнами разносились от схолы, и у каждого, кто слышал их, текла кровь из ушей. Но при всей неистовости шума он не пробудил никого из спящих, поскольку лишь те, кто смотрел на световые пятна, могли внимать их песни. Показания этих злополучных людей разнятся. Кому-то примерещился виско разбитого стекла, кому-то рапсодия мятежных машин, а кому-то грозный рев перерождения вырезанного легиона. Таким экстравагантным описаниям нет числа. Один человек уловил тысячу собственных голосов, которые хором скандировали математические уравнения, другой сообщил, что в ту ночь смеялись несокрушимые круги, а когда его попросили разъяснить фразу, начал неудержимо рыдать. Согласно наиболее вразумительным отчетам, инцидент длился меньше минуты. Однако из-за столь краткий период несколько десятков наблюдателей успели лишить себя жизни, выбирая самые быстрые способы. Еще тысячи витарнцев совершили самоубийство в последующие несколько дней. К чести воительниц адепта Сароритес, никого из них в этом списке не оказалось, хотя события видели многие сестры, включая настоятельницу серебряной свечи. Те, кто спал во время кощунства, тоже пострадали. Всем опрошенным явились красочные кошмары, а некоторые люди не пробудились вообще. Разум каждого из них безнадежно заблудился в краю грез. Позднее им даровали милосердие императора. Через считанные минуты после окончания инцидента в схолу была отправлена исследовательская команда сестер битвы. ВОКС-связь оборвалась, как только они пересекли мост к Веритасу. Но визуальный контакт с группой поддерживался при помощи магноплей, пока женщины не проникли в здание. Ни они, ни сотрудники или ученики школы так и не вышли наружу. Вскоре за ними отправилась вторая группа, более многочисленная и ведомая отделением целестинок, однако порченное строение поглотило и её. После таких потерь канонисса Просветитель запретила любые дальнейшие экспедиции, а секта перекрыла мост, изолировав шпиль Веретос от остального кольца Коронатус. Еще через несколько суток стало очевидно, что на горе отсутствуют видимые признаки жизни. Более продвинутое сканирование не принесло результатов, оно и сейчас неэффективно, поскольку весь этот участок окружает пагубная аура. В докладе серебряной свечи предполагается наличие мощного электромагнитного поля. Но такой техножаргон мне ни о чем не говорит. Через семь дней после катастрофы здание покинула единственная целестинка, ведущая за руку беловолосого мальчика. Вместе они добрались до недавно возведенной преграды, где обоих взяли под стражу. Ребенок не говорил ни слова, и у него диагностировали тяжелейший шок. Почти сразу же выжившего перевезли в Сокрасту Вермиллион, поскольку сестры надеялись, что там он оправится. Впоследствии Палатина Бхатури заявила, что пациент ушел к свету Императора. Мальчик, разумеется, был Афанасием. Женщину, которая вывела его из холы, звали Индрик Туриза. Я мгновенно узнала это имя, поскольку его обладательница беспокоила меня своим видом еще на борту крови Диметра. Причина заключалась не в ее огромном размере и даже не в постоянно закрытом шлеме, а в ощущении угрюмой тоски, что тучей висела над Целестинкой. Хотя в памяти сестры Индрик не сохранилась точной картина того, что случилось с ней в схоле и какая судьба постигла остальных воительниц, ее отчет весьма тревожен. Туриза рассказывает, как блуждала в лабиринте бесконечных коридоров, предугадывавших каждый ее шаг. листинку преследовали нечестивые сущности абстрактной природы, которые раскручивали, расплетали и перестраивали себя, проносясь по воздуху. Сильнее всего настораживает утверждение Индрик, что один из демонов украл ее лицо. Но этот фрагмент рапорта подвергся серьезной цензуре, и я не сумела разобраться в нем как следует. После тщательной проверки, устроенной канонистсой просветителем, сестру Туризу объявили незапятнанной. Через семь месяцев очистительного бдения ее вернули в ряды целестинок и направили под командование Чиноа Аокихары. Я не сомневаюсь в правильности вердикта Канониссы, однако невольно спрашиваю себя, что же скрыто под забралом Индрик. С тех пор Люкс Нобус, превратившийся в опухоль на теле Святого Архипелага и коллективной душе его хранителей, находится под непрерывным наблюдением. Схола, подобно дикому волку в шкуре гордого орла, Хотя ее мраморные стены внешне не изменились, внутри них таится что-то невообразимое и прожорливое. В том катаклизме погибли тысячи людей, большинство из которых по-прежнему не найдено, и ещё очень многие витарнцы сгинули за минувшие годы, поскольку суициды и тлетворные сны не прекращаются. Особенно заметно они усиливаются, когда за окнами постройки пляшут странные огоньки, а силуэт здания дрожит, словно тепловой мираж. Поначалу такие пагубные ночи случались редко, однако со временем участились, и продолжительность спокойных промежутков сократилась до нескольких дней. Уверившись, что зло набирает силу, канонис просветитель собрала третью экспедицию. Одиннадцать месяцев назад, возглавив целую роту сестер битвы и отряда поддержки, Она поклялась искоренить порчу и шагнула в пасть зверя. Никто из них не вернулся, и нет никаких признаков того, что их самопожертвование что-либо изменило. После этого бдение инфернальное шло своим чередом до сего дня. На второй заре мы поведем четвертое и почти наверняка последнее наступление против тьмы, полагаясь не на численность или грубую силу. На сметливость, одаренность и непорочность бойцов нашей спецгруппы. Но в первую очередь нам проложат дорогу божественное предназначение. Как бы ни повернулись события, я верю, что нам предначертано быть там. Скорее всего, девятое заявление станет для меня последним. Вручаю мои записи заботам серебряной свечи с наказом передать их вам, если я сгину сегодня». «Моя досточтимая канонисса, я сбилась с пути истинного, однако ни ложь, ни безверие не оскверняли моих намерений. Молюсь, чтобы этого хватило для оправдания моих поступков, если не моей бессмертной души». Всего их набралось десять. Такое число после медитации сочли благоприятным самые праведные сестры прогностики серебряные Свечи. И он и не особенно им доверял, но все равно мысленно согласился с их решением. Не так много, чтобы мешались под ногами, не так мало, чтобы оказались бесполезными. В ярком утреннем свете избавления отряд прошел по мосту к Веретасу, поочередно преодолевая узкие ворота многоуровневой преграды. Стражи пели в их честь хорал, который казался Тайту погребальной песнью. Переправу удерживали над бездной колоссальные столбы, возносящиеся на сотню метров к небесам. Их вершины соединялись туго натянутыми тросами в серебряной оплётке, гудевшими на ветру. Резная мраморная облицовка опор имела очертания двойной спирали из вертикальных глаз, а по бокам от башенок торчали угловатые орлиные крылья, перья которых напоминали клинки. Перилами мосту служили две цепи гигантских каменных дланей, соприкасавшихся кончиками вытянутых пальцев, причем с каждой ладони смотрело око. Широкое полотно между бдительными стенами могло бы вместить несколько машин в ряд, однако истерзанный шпиль закрыли для въезда транспорта, поэтому идти пришлось пешком. Возглавляла группу отделения старшей сестры Ченоа и пять целестинок, построившись клином, наступали по центру переправы. Индрик Туриза, как выжившая в аномалии, удостоилась чести занять позицию на острие. Она маршировала вперед, выставив перед собой мелто ружье, словно танковое орудие. Справа и слева от нее шагали сама Аокихара и Женевьева, вооруженные соответственно, шторм-болтером и огнеметом. Третий ряд составляли родные сестры Камилла и Марсилия с болтерами наперевес. Все они надели вытянутые к затылку шлемы «Каститас», покрытые выгравированными строчками псалмов, но забрала опустила только Индрик. На сочленениях темно серой силовой брони Сароритас трепетали белые ленточки святости, а с нагрудников свисали только что закрепленные свитки чистоты. В паре метров за целестинками следовала настоятельница Хагалатс, которую окружали с боков ее помощница сестра Наврин и женщина, которую Иона окрестил силовиком — молчаливая сестра Харуки. Адепты «Диалогус» сменили рясы на синюю полевую форму и элегантные серебристые бронежилеты. Лёгкие доспехи вряд ли сумели бы надежно защитить хозяек от ждущих впереди опасностей. Но вот оружие их выглядело более внушительным. Хагалотс прижимала к груди плазменную винтовку с корпусом, украшенным филигранью и необычным стволом пирамидальной формы. Наврин держала настолько же характерный плазменный пистолет, а Харуки — длинный тонкий силовой меч. Серебряная свеча не принадлежала координам «Милитант», однако ее сестры проходили боевую подготовку и располагали ресурсами для сражений, поскольку даже самые затворнические планеты Империума находились от войны на расстоянии одной катастрофы. Замыкали строй Тайт и Осинато, идущие бок о бок. Обоих снабдили солдатскими бронежилетами и болт-пистолетами. Иона, кроме того, захватил верную гладкоствольную элегию, заряженную последним из зеркальных снарядов. Пуля в буквальном смысле была отлита для Ольбера Ведаса. Тайт вырезал его имя на оболочке, когда узнал правду о личности своего врага. «Сохранил ее для тебя», — мысленно пообещал Иона и тут же вспомнил о мучившем его вопросе. «Настоятельница!» Окликнул он. Коренастая женщина обернулась, вскинув бровь. «Почему Ведас?» «Не понимаю тебя, Тайт!» «Я-то знаю, что он такое, но почему ты веришь в его виновность?» Пояснила она. «Вдруг он просто еще одна жертва?» «Жертва!» «Ха!» Фыркнула Хаггалдс. «Если бы ты по-настоящему знал Ольберга Ведаса, то понял бы, насколько нелепа такая идея». Замедлив шаг, она присоединилась к последней паре и махнула сестрам диалогу с чтобы шли дальше. «Факт твоего прибытия лишь подтвердил то, что я уже предполагала. Честолюбие Экзегета всегда перевешивало его мудрость, хотя немногие замечали его голод», — предположил Иона, вспомнив, как враг неотрывно смотрел на машину. «Именно», — согласилась Настоятельница, — «самое подходящее слово». Она немного помолчала. В ту ночь, когда я увидела вспышки света, то услышала не шум машин, не вопли или еще какую-нибудь какофонию, только голос Ведаса, шепчущий одну и ту же фразу, снова и снова. «Совпадений не бывает», — предугадал Тайт. «И звучало это как проклятие, Иона». А откуда прибыл Экзегет, настоятельница? Тихо поинтересовалась Гиат. «Он?» Хагалот заметно помрачнела. «Он?» «Всегда тут был...» Таит и Асината обменялись взглядами, узнав выражение лица женщины, нечто среднее между смятением и душевной болью — поругание самой памяти. «Мне вспоминается то же самое», — заметила Гиат, «Но я сомневаюсь, что так оно и есть». «Кем бы ты ни считала Ведаса Настоятельница, он намного хуже», — предупредил он. «Я видел...» «Настоятельница?» — крикнула спереди сестра Наврин, не отрываясь от Ауспика в руке. — Мы вошли в зону аномалий. — Я чувствую, — пробормотала Асината и вытянула руку, словно пробуя воздух на ощупь. Госпитальер была права. Группа пересекла середину моста, над ними нависла темная выщербленная игла тернового шпиля. На первый взгляд как будто ничего не изменилось. Оба солнца по-прежнему сияли, ветерок нес соленый аромат бурлящего внизу океана. А теперь картина казалась хрупкой, словно фальшивый фасад, готовый рассыпаться от малейшего толчка. В порывах бриза ощущался электрический потенциал... нет, потенциальные возможности, от которых защипала даже онемевшую кожу ионы. Они воздействовали на что-то гораздо более глубинное, чем нервные окончания. Погазительно. провозгласила Хагалатс. Ускорив шаг, она догнала сестру Наврин. «Мне надо изучить эти данные!» Судя по голосу, настоятельница больше обрадовалась, чем встревожилась. «Облегчи душу Иона!» Тихо сказала Геат. «С такой скверной нельзя сталкиваться без отпущения грехов!» Тайт покачал головой. «Если не веришь в исповедь, она не сработает, сестра!» «Тогда исповедайся, потому что я верю!» настойчиво попросила осената: «поведай свою историю, друг мой». И он на какое-то время шел молча, обводя взором океан. Немногим ранее ветер усилился, и со стороны горизонта мчались черные тучи, поблескивавшие молниями. На мгновение мир словно бы моргнул в такт очередному разряду. Затем начал темнеть, и таит оказался в одиночестве посреди сожженного мира, кривого отражения реальности. Обугленный мраморный мост покрывали рытвины, в некоторых местах из подкладки проступал стальной каркас, на растрескавшейся поверхности валялись груды обломков. Из тонких разломов сочилось адское алое сияние, которое сопровождалось геологическим рокотом, настолько низким, что от него вибрировала кровь. Закручивающиеся потоки воздуха удушливо смерделись серой и скорбью. Вместо океана до горизонта тянулись расплавленная гладь, булькующая и дрожащая от жара. Подняв глаза, и он увидел, что в затянутом сажевой пеленой небе безвольно висят парные солнца, уже не яркие, а анимично тусклые. «Сожги связующую ложь, друг!» – прошептал кто-то у него за спиной. Быстро повернувшись, тает прищурился и сквозь завесу пепла разглядел в десяти шагах от себя мужчину. Тот стоял, разведя руки в стороны и запрокинув голову к небесам. На фоне красного марева он напоминал обсидиановое изваяние с неразборчивыми чертами, но и он увидел, как человек огромен, и в его ладонях пляшут язычки пламени. Не все погибели одинаковы! Просипел незнакомец и его грубый хрип почему-то перекрыл рокот. Потом он пропал, растворился среди вихрей сажи. «Что ты такой?» — рявкнул Тайд. Ему ответил громоподобный рев, звучавший, словно бы со всех сторон, долгие, и преисполненный безбрежной ярости — крик зверя, рожденного только для резни. Как только отголоски рыка смолкли, Смог разошелся, обнажив почерневшее полотно моста и ошеломляющую пустоту за ним. Гора Перигелий исчезла, ровно срезанная до опаленной базальтовой плиты. «Иона?» — позвал кто-то. «Иона?» Чья-то рука коснулась плеча Тайты, и тот резко обернулся. Прежний мир вернулся на положенное место вокруг встревоженных серых глаз Асенаты. «Что ты видел?» — спросила она. «Ничего хорошего», — буркнул он. «Образ моей ярости». Затем, пока они шагали в неведомое, Иона рассказал Геат о той бесконечной роковой ночи.